Глава 23. Сплетницы не унимаются. Их голоса сводят меня с ума. Прихожу в ужас от понимания, во что я умудрилась влезть. Следовало догадаться, что в этом обществе царят зависть и презрение к ближнему. Большинство гостей ничуть не рады за молодых. У них своя точка зрения, и мне только что очень доходчиво это было показано, пусть и случайно. Пожалуй, все, что я могу, это хорошенько усвоить этот урок. Вскоре компания покидает дамскую комнату. Я еще какое-то время привожу свое состояние в близкое к норме. Дверь резко распахивается, я оборачиваюсь, испугавшись, что сплетницы вернулись. Ой, прости, я тебя напугала, смущается Мелита. Да нет, просто неожиданно. Все равно извини, пожалуйста. все в порядке. Ты немного бледная. Все хорошо, спасибо, выдавливаю слабую улыбку. Понимаю. Выдержать такое пристальное внимание нелегко. Улыбается в ответ дочка Павлидиса. Я даже не смогла прорваться к тебе. Вас все время окружала толпа. Очень рада, что хоть здесь пересеклись. И я могу тебя поздравить от всей души. Будь счастлива, дорогая. Ты очень красивая невеста, невозможно не любоваться. Обнимает меня. Спасибо. От этой девушки я чувствую настоящую искренность. Она очень приятная, милая, становится легче, омерзение от подслушанных сплетен отступает. Знаешь, для меня твоя свадьба репетиция собственной, признается с улыбкой. И я теперь думаю, что зря пригласила так много гостей, вряд ли справлюсь. Не люблю быть в центре внимания. Эх, ну почему я раньше об этом не подумала? «Все будет хорошо. К своему удивлению, начинаю успокаивать собеседницу. Можно тебя попросить быть подружкой невесты? спрашивает неожиданно Мелита. Я даже не знаю. Было бы чудесно. Хорошо, если ты так хочешь. Очень хочу. Класс! Теперь мне стало легче. Я пришлю тебе платье. Выбрала для подружек розовый шелк. Будет всего трое, считая тебя. Мелите невозможно сопротивляться. Она безостановочно что-то рассказывает о подругах, моменты недовольства женихом и прочее. Выходим из дамской комнаты уже полностью в безоблачном настроении. «Нина, тебя все потеряли? Вижу несущуюся ко мне подругу. «Андрес уже собирается на твои поиски Ида оглядывает милиториев внивым взглядом. Представляю девушек друг другу. Затем дочка Павлидиса говорит, что ей надо найти жениха и уходит. Остаёмся вдвоём. Интересно, где он собирался меня искать? Замечаю скептично. Понятия не имею, но Андреа сильно нервничал. Хихикает ида. Только вот мне совершенно не до смеха. Только скандала на свадьбе мне не хватало. Сколько я отсутствовала? Не менее получаса, возможно, дольше. Следовало подумать о том, как это будет выглядеть. Вон там, к идем! — Тянет меня ида. Подходим к жениху, и я вижу на его лице смесь тревоги и облегчения. Все в порядке спрашивает глухо. Все отлично. Натягиваю дежурную улыбку. Хорошо. Нам нужно пройти через традицию с разрезанием торта. Справишься? На его месте я бы точно не рисковала ножом в моих руках, но проглатываю рвущиеся с языка предупреждения и киваю. Конечно. Разве не для этого я здесь? Снова калейдоскоп улыбок, восторгов, причитаний. Какая мы красивая пара. Проходим через церемонию с огромным, около метра высотой, красивейшим тортом. Наверху стоят две фигурки жениха и невесты. Мне приходится бороться с желанием взять в руки фигурку жениха и откусить шоколадному королидесу что-нибудь. Например, голову. Ты выглядишь очень усталой, замечает Андреас, наклонившись ко мне. Когда все закончится, пожалуй, мы можем удалиться в любой момент. Все необходимые церемонии позади. Правда? Невольно показываю свою радость. Сомневаешься? Может, хочешь еще один поцелуй на публику? Мне показалось, тебе понравилось. Усмехается в своей привычной манере. Вот именно, показалось, отвечаю холодно. Провокационный разговор прерывает приближение Дороса Павлидиса. Миллиардер царственно поздравляет нас говорит стандартный набор приличествующих случаю предложений. Я старательно изображаю счастливую невесту. Разве этот грек не главная причина данного брака? Вроде бы так. Именно для него Кролидис так старается. Пусть будет сегодня доволен моей работой. Следом за отцом подходит Мелита, под руку со своим женихом Влазисом. Беседы на самом деле становится приятной для меня. Все же семейство Павлидисов очень милые люди. Я все больше проникаюсь к ним. Жаль, что приходится их обманывать. Это начинает терзать сильнее. Папа, я попросила Нину быть подружкой невесты, сообщает Милита. Отличная идея, дочка. Ее муж, надеюсь, не будет против. Ну что вы, Дорос, Я только рад буду, произносит Андрес. Спасибо, сынок. Люблю, когда партнеры по бизнесу мне по сердцу. Тогда и дела спорятся, не так ли? Конечно, полностью согласен. Береги жену, она сделает тебя очень богатым. Смеется собственной шутки Павлидис. Я и так не беден. Не обижайся на старика, я иногда не удерживаюсь, люблю пошутить. Хорошо, без обид, Дорос. Вы правы, не на сокровища. Я определенно стал богаче. Отлично, что ты это понимаешь, Андреас. Вскоре новоиспеченный муж объявляет, что можно отправляться домой. Это слово вызывает новую волну дрожи в теле. Или хочешь еще побыть на празднике? Твои подруги похоже очень весело. Кивает в сторону танцпола, где Ида и Правда расслабляются вовсю в компании поклонников. Нет, я точно хочу закончить это. Хорошо. Семья кролидисов в полном составе собирается проводить нас. Елена сжимает мои холодные ладони. Если мой сын обидит тебя, обязательно скажи. Я разберусь с ним. Слышишь? Я Дорогая, не бойся. Он никогда не посмеет навредить. Я не хотела пугать тебя. Но иногда Андреас бывает таким сухарем. Я только это имела в виду. У тебя теперь есть семья, дочка, которая всегда заступится. Верю ли я этим словам? Увы, нет. Мне уже говорили то же самое. Родная тетя, которая стала мне мачехой на какое-то время. Я поверила ей, но Крапивины наглядно показали, что такое приёмы для них. Разменная монета. Давай пообедаем на неделе, предлагает Зофия. Отдохни несколько дней, а потом поболтаем. Вам нужно в отпуск, но в этом Андрес непреклонен. Видите ли, контракт у него важнейший, не может отлучиться. Мне нужно немного времени, а потом можем хоть на год в путешествие заявляет Кролидис. Нет, что вы, у меня учеба! — восклицаю испуганно. Ох, ну что за умница, качает головой Елена, обнимая меня.